Источник и суть. Опубликовано как христианское понятие свободы. В прошлой нашей беседе мы говорили о свободе и пришли к выводу, что в природном, натуральном, так сказать, порядке вещей никакой свободы не дано. Больше того, если мы можем порядок этот постигать, если можем создавать постепенно величественное здание знания и науки, то потому как раз, что все в нем определено причинностью, зависимостью одних явлений от других, отсутствием непредвиденного, то есть, опять-таки, свободы. И поэтому мы поставили вопрос, откуда же взялась, где и как возникла эта неумирающая мечта о свободе, которой грезит человек, ради которой готов на самые последние жертвы. И далее, в чем же она состоит, в чем сущность этой свободы, ее жизнь? и на этот вопрос мы не могли дать другого ответа, кроме того, что понятие свободы и жажда свободы религиозного корня и происхождения. Я знаю, что утверждение это может показаться странным и диким миллионам людей, которых воспитали в уверенности, что слово «религия» — главный синоним рабства, которым вбили в голову, что настоящее полное освобождение начинается с освобождения от религии и потому я знаю и то, как трудно убедить человека в обратном, в том, что произошла страшная, трагическая, преступная путаница понятий, что о свободе говорят, и от ее имени действуют те, кто не только не верит в нее, но в чьем миропонимании нет и не может быть места для свободы, и что рабством называют тот один источник, то одно восприятие мира, жизни и человека, откуда вечно рождается, лучезарное видение свободы и жажда это видение воплотить. Но как бы это ни было трудно, нужно все-таки попытаться. И поэтому начнем сначала. И прежде всего подчеркнем еще раз, что речь идет не о религии вообще, ибо явление это сложное и многообразное, у него были и могут быть разные корни. Речь идет о том религиозном мироощущении, которое заложено было уже в Библии но предельное свое воплощение и выражение нашло в христианстве. Я утверждаю и пытаюсь это доказать, что в самом сердце этого мироощущения именно благовестие и обещание свободы. И далее я утверждаю, что вне этого мироощущения слово свободы не только не имеет смысла, но делается, как это ни странно и не трагично, одним из источников самого настоящего рабства. В чем смысл библейского рассказа о человеке, символического повествования о его сотворении? Ясно, что это не история, не факты, биологические или физические, но именно духовное объяснение человека, основоположное, решающее откровение о нем. И в чем же оно заключается? В том, что человек свободен и призван к свободе, и что в этой реализации свободы его функции и призвания в мире до конца прозвольны подчиненным природному детерминизму. Ибо все дело в том, и об этом библейский рассказ, что свобода не может прийти снизу, не может прийти от природы, ибо в природе свободы нет. Свобода может прийти только сверху, если только есть свободный и творческий абсолютный дух, если только над миром природы и детерминизма царит божественная свобода, ничем и никем не детерминированная. И вот смысл библейских слов. Сотворим человека по образу нашему и по подобию. Бытие, глава 1 стих 26. В том, конечно, что человек снизу и сверху одновременно. С одной стороны, он земля, материя, плоть, до конца подчиненная закону причинности, закону детерминизма, и об этом знает религия. Земля еси и в землю от идиши. Бытие, глава 3, стих 19, и это как раз то одно, что видит в нем, к чему сводит его материалист, тут же почему-то рассуждающие о свободе. Но, повторяю, не может прийти свобода снизу, ибо нет свободы внизу, и потому, с другой стороны, человек сверху. Он образ и подобие свободного божественного духа, он носитель свободы в мире природы, он не только земля и земное, но и дух. Библейская христианская религия начинает таким образом с признания человека существом сложным, тогда как всякая антирелигия стремится непременно упростить его. Да, христианство говорит, что человек пал, но само это падение, саму эту возможность падения, оно выводит не из низкого, а из высокого в человеке, из его свободы, ибо только высокое может пасть, и только падение высокого есть трагедия. Если падает и разбивается на куски изделия из глины, в этом нет трагедии. Если падает и разбивается о землю драгоценный сосуд, это трагедия. Да, человек пал и все время падает. Но только для него во всем мире падение – это трагедия. Только для него ставится в этой трагедии вопрос о свободе. Только тут пробуждается тоска по свободе, и вся жизнь становится жаждой и исканием свободы. Но теперь нам нужно спросить, в чем же содержание этой свободы? Свобода от чего? Свобода в чем? Мы так привыкли и поэтому так оглохли к этому слову. Я говорил в предшествующей беседе, что слово «свобода» мы отождествляем почти исключительно с отрицательным содержанием, с освобождением от чего-то. Но в христианском понимании свобода есть не только освобождение от чего-то или кого-то, свобода есть само содержание жизни, свобода есть ее полнота, свобода есть наполненность человека чем-то. И вот это что-то, что и содержит в себе настоящую подлинную свободу, также приходит к нам все из того же религиозного, библейско-христианского понимания и ощущения человека. Нас призывают к свободе во имя всех возможных идеологий. Но на деле, и мы к этому вернемся в дальнейшем, почти каждая идеология кончает тем, что порабощает человека мертвой догме, мертвой системе, мертвым предпосылкам Свобода на этой земле в этом мире неизбежно оборачивается рабством. Поэтому недостаточно сосредоточиться на отрицательном понимании свободы как освобождение от, освобождение во имя чего. В чем последняя истина, последняя полнота свободы? На эти вопросы мы попытаемся ответить в следующей нашей беседе.